Глава 48 Алекс опустил подножку байка и привычным щелчком пальцев отправил сигаретный окурок, в стоявший около автобусной остановки урну. «Пижон!» – прокомментировал действо Грибовский. Последнюю неделю, которую Дум возился с пятеркой выкормышей светлого аналога школы «Фалин», Он не получил невесточки от гвардии. «А я надеялся, что тебя не откачают», — с лицом мрачнее тучи ответил дом Грибовский, хмыкнув, оттолкнулся от своей спортивной машины, на которую всё это время опирался. Пройдя мимо Алекса, он похлопал его по плечу и сочувственно промычал. «Не судьба, дорогуша, не судьба». Алекса закатил глаза и последовал за лейтенантом. Фарух, как и обещал, договорился со своим контактом, так что пришло время получить несколько ответов на парочку вопросов. Звучит, конечно, так себе, но что поделать. недели нервотрёпки с магами, которые без линзы ничем от смертных не отличаются, это тот ещё карнавал. Алекс и подумать не мог, что тренировать вроде как способных студиозусов будет так непросто. Адрес, который выдал Фарух, приходился на задворки центрального района, где-то посередине от кварталов с огромными высотками и амальгамой стрит. Вполне себе фешенебельное местечко с бутиками, где ценник можно было легко спутать с номером телефона. Так что 16-7-роуд, небольшое четырёхэтажное ветхое здание в стилистике поздней готики с горгульями и тяжёлыми барельефами, несколько выделялось из общей канвы. «Саймон Шульман». По памяти зачитывал Грибовский, на ходу закидывая в рот разноцветное драже. Антиквар со стажем контрабандиста. Разыскивается полицией как минимум девяти стран Старой Земли по подозрению в мошенничестве с вывозом реликвий. И, разумеется, в чём даже сомневаться не приходится, чёрный маг. Поднявшись по каменным ступеням, Алекс с Грибовским вошли внутрь довольно просторного помещения. В чём-то оно даже напоминало лавку лысого Бромвурда только с той разницей, что вместо всякого дешёвого хабара здесь под увесистой защитой были выставлены артефакты самого разного назначения. Под куполами из стекла с адамантиевым напылением на каждый такой требовалась отдельная лицензия. Окутанные вихрями серьёзной магической защиты, они даже слегка поблескивали от количества магии, в них содержащейся. В самом зале было выставлено не так много предметов, а остальное, скорее всего, только по каталогу, и только проверенным клиентам альвинную долю, как догадывался Дум, только членам организации «Бездна» за золотые монеты. Но даже то, что стояло на всеобщем обозрении, небольшой алый дневник, нет-нет, вовсе не принадлежащий Перу Тома Редла, но всё равно содержащий в себе злого духа, условно разрешённый артефакт, стоимостью в 248 тысяч кредитов. Такой разве что для коллекции какому-нибудь безумцу, да изг «Дзинь-дзинь!» – звенел колокольчик звонка, по которому гвардеец беспощадно стучал ладонью. Грибовский миновал витрины с тела так словно не видел в этом обилии ничего особенного, что и поспешил подтвердить на словах «Не глазей, Алекс! Здесь ничего такого нет!» «Ничего такого? Да здесь!» «Если будешь хорошо себя вести, то так и быть, дорогуша! Выбью тебе пропуск в схрон конторы, вон там всякого дерьма навалом, «От экскурсии устраивай». В том, что в недрах гвардии полно дерьма, дом не сомневался, но вслух высказаться не успел. На звон из тёмного коридора, уходящего вглубь из здания, вышел весьма колоритный персонаж. Низкого роста, с залысиной, горбинкой на носу, моноклем, прикрывающим бегающий, маслянистый правый глаз карего цвета. Вместо левого – стекляшка не лучшего качества. Но, видимо, с ней были связаны какие-то особые воспоминания. Потому как вряд ли человек, владеющий таким заведением, не мог позволить себе иного. В костюме, сшитом по индивидуальному заказу, это намётанный взгляд Алекса сразу определила. С жилеткой он держал большие пальцы в карманах и взирал на всех с видом того, кто может продать и даже позавчерашний мусор на свалку. В общем, вид весьма стереотипный, что немного разочаровала Дума. Как он знался до доподлинной точностью, в нём и самом текла кровь Соломонова. Во всяком случае, в какой-то её доле. «Добрый день, мистер Жульман!» «Он был добрый, гвардеец!» — оговорил антиковаришка без всякого намёка на акцент, чем очень сильно выбивался из образа. «Но вот ко мне в магазин заявились вы, и степень хреновости этого дня возросла с нуля до десяти, по пятибальной шкале. Ну, я бы не сказал, что бизнес идёт. Бизнес идёт как надо», перебил лысеющий еврей. И так и не вам говорить за бизнес, юноша. Кто за него говорит, тот на тайные конторы не горбатится и на побегушках не бегает». Грибовский поднял ладони. «У вас есть то, зачем мы пришли?» «Вы про дерьмо? Ну так обратитесь в свою контору. Только что с ваших слов услышал, что его там предостаточно». Грибовский, несмотря на то, что ему открыто хамили, только улыбался и слегка посмеивался. Алекс же посмотрел на свои руки. После того, как он провёл неделю, пытаясь втолковать и детишкам, которые, отродясь магии без линзы, не воспринимали, как обходиться без техники, он и сам стал немного лучше её чувствовать. Так вот, пальцы его покалывало. Это можно было бы списать на защитную магию вокруг артефактов. Вот только плюс ко всему, Алекс чувствовал явный запах серы и мокрой листвы. «Мистер Шульман!» Кажется, Грибовскому нравилось эта небольшая пикировка. «Мы пришли от воруха!» И вы это прекрасно знаете. Так что давайте не будем ходить вокруг да около. Нам нужна информация о сфере по сей... В этом мире, юноша, даже та субстанция, которую вы столь любезно упомянули, не бесплатна. Перебил, поправляя монокль, антикварщик. Так что если вам что-то из-под меня требуется, извольте подложить немного кредитов. Немного это сколько? 25 тысяч... «Я буду целиком и полностью расположен к тому, чтобы рассказать двум деткам несколько сказок на ночь». «Двадцать пять тысяч? Да ты обалдел, старый еврюга!» Пока шёл горячий торг, в котором как Саймон, так и Грибовский вспоминали предков друг друга вплоть до какого-то там колена, Олег ходил вокруг выставленных предметов. И вроде бы всё было нормально. Ни трещинки на полу, ни пылинки в углу. Все заклинания в идеальном состоянии, каждый купол начищенный от Драйан. Даже пожарная служба, придя она сюда за взяткой, не смогла бы и носа подточить. Но Алекс ещё никогда не видел помещения к которому не смогли бы предаться пожарные. Просто потому, что они требовали идеала, который в природе не встречался. Даже магия не могла бы навести здесь такой порядок, во всяком случае настоящий. «Чёрт!» – процедил Алекс. «Только не это». Он достал из внутреннего кармана платок, после чего, убедившись, что на него не обращают внимания, завернул в ткань сигарету и подошёл к прилавку. «Двенадцать тысяч, Саймон, и мои безграничная благо...» «Мистер Шульман!» Алекс отодвинул Грибовского плечом в сторону и положил на прилавок свёрток. «Не скажите, пожалуйста, что находится в этом платке?» Единственный глаз Шульмана под моноклем слегка заблестел и забегал из стороны в сторону, Будто антикварщик в срочном порядке пытался найти выход. «Откуда мне это знать, мальчишка? Да и при здесь твой вонючий платок?» «Спрошу второй раз, мистер Шульман, что в этом платке?» Антикварщик заскрежетал зубами, а его правая рука начала конвульсивно подёргиваться. Грибовский потянулся к револьверу. «Вы хотели узнать о мече Пайсейдона, да?» «Я слышал, его называют иначе». Эти идиоты. Артефакт называется именно Мечом Посейдона. Он играл им с Руселемив, в, в третий раз мистер Шульман. Что в платке? С нажимом, добавляя в каждый звук своих слов волю, спросил Алекс. Теперь Шульман задергался уже полностью, натурально, как в эпилептическом припадке. Монокль выпал из глазницы и покатился куда-то по полу. Сиг, Сигер, стреляй. Выкрикнул Алекс, волей создавая перед собой огромную чёрную печать, чем-то похожую на щит. Грибовский, не спрашивая и не раздумывая, нажал на курок. Впервые дом видел зачарованный волшебный револьвер в действии. Стоило Грибовскому надавить на спусковой крючок, он выхотел пистолет из кобуры так быстро, что Алекс не увидел ничего, кроме смазанных движений. Как перед улом кольта, накладываясь друг на друга, вспыхнули десятки печатей, а затем изнутри выскользнул поток алого свечения мгновенно превратившийся в серкающие магии заклинания копьё Ланцелота. Один его жар был достаточно силён, чтобы заставить вздрогнуть защитное заклинание Алекса. Созданное из чистого пламени и света, заставляя загореться почти весь воздух в зале, оно вонзилось в грудь антикварщику и утащило его внутрь тёмного коридора, где на секунду вспыхнуло яростным вихрем света и огня, пробившего здание насквозь и рассеявшегося где-то у самого неба. «Зафиксировано заклинание. Копьё Ланселота. Школа огня и света. Насыщенность УЕМ 3742». «А хуй можно!» – выргался Алекс, поднимаясь на ноги. Вместо идеального выставочного зала он стоял посреди полной разрухи. Разломанные доски пола, разбитые купола, повреждённые артефакты и реликвии. Несколько дыр в стенах, кислотные разводы и ожоги, и остаточные вспышки заклинаний. «Это не я!» Тут же открестился Грибовский. «Не ты!» — кивнул дом «Бездна! Старый Шульман не сдался без боя!» «В смысле? Погоди, это что, была иллюзия? Тогда кто стоял за прилавком? Кого я тут только что застрелил?» Алекс вместо ответа лишь указал пальцем на тёмный коридор, в котором теперь мелькали редкие огненные вспышки. «Я бы не был так уверен, что ты его застрелил!» «Да кого его, мать твою!» «Демон Агрибовский, очень злого, очень могущественного, очень недовольного нами демона». И будто в подтверждении слов Алекса очередная огненная вспышка выхватила на мгновение из тьмы силуэт, который ещё долго будет сниться думу в не самых приятных снах. С мощным рыком четырёхметровая тварь, разбивая дверной косяк плечами, ворвалась в то, что некогда было, выставочным залом.